Глава тридцать восьмая. Подстава. Что вообще происходит? Почему от такой организации, как Бронзовый круг, прибыл только один грузовик без серьезного вооружения? Где команда поддержки? Легкие стрелковые машины, бардаки, БТРы на худой конец легковушки с остальными обвесами. Почему кузов пустой? Почему нет турели на крыше? Где вообще Нина и тот мужик, которого он встретил? И как это понимать? Грин навёл на типа винтовку. Очень просто, ухмыльнулся тот. н и н ы здесь нет. За воротами наш человек достал электромотоцикл и в нужном месте рванул в нужную сторону. Наш человек? Это он пройти по с т а т у и р о в к о й и п о ж р и всех? Куда они уехали? Рявкнул Грин. Не скажу. Нагло ухмыльнулся его собеседник. Бронзовому кругу пригодится такой козырь в рукаве. Грин не удержался и съездил ему прикладом по ребрам, заставив согнуться. о т в р о ж д е н н о й интеллигенности т не осталось и следа. Ты хоть понимаешь, что наделал? Пытался о п он достучаться до этого типа. Когда за тебя в о з ь м у т т с я ты расскажешь все, а потом твой кружок юных анархистов ждет кара огнем и мечом. Лучше сейчас по-хорошему с д а й всех, кого знаешь, расскажи про дорогу. И может в ы г о д ы не получишь, но по крайней мере тот же г р о б о в щ и к даст тебе фору, чтобы сбежать. А вот тут ты просчитался. Самодовольно ухмыльнулся его собеседник. Мы прекрасно знаем, что г р о б о в щ и к сейчас поехал с кучей своих п а л а ч е й помогать Золотому кругу с их маленьким Армагеддоном. Это шестьдесят километров по прямой, но на пути будет несколько перезагрузок кластеров и... Выйдет все восемьдесят километров, а орой и его волки сделают круг вообще в сто километров, чтобы добраться к Серебряному кругу, а потом они оба завязнут каждый в своем локальном армагеддоне. Грин задумался. Действительно, расчет оказался очень точен. Уже сейчас у б а л и д е р а далеко отстава, и наверняка даже радиосвязь до них недостает. А ведь они даже не добрались до мест назначения. И Еще предстоит дорога назад. Бронзовый круг не настолько силен, чтобы идти против гроба и к о м п а н и и но достаточно умен, чтобы подчинить его. Когда у нас в руках будет Нина, которая по факту управляла им, то мы сможем диктовать условия гробовщику и п о д о м н е м под себя всех. Указывать гробовщику, да он в своем уме. Даже Санта м а р и я сказать не успеет, как отправиться в квартирку глубиной два и шириной полметра. Хотя нет, в Улихоронят ь не так. Грин продолжал размышлять, что можно сделать и что не так в этой истории. Как бы он поступил? Что еще планирует сделать этот человек? Что вообще не так в этой истории? Судя по тому, как держится, явно настраивается на роль переговорщика или на что-то надеется. Тянет время? Ждет подкрепления. В этот момент зашипел а рация. Грин, уходи оттуда немедленно. Наш дрон засек мощный отряд. Движется в твою сторону. Собеседник Грина злорадно улыбнулся. Тебе не выжить. Каким бы крутым профессионалом ты не был, ухмыльнулся его собеседник. Выжить? Он оговорился. Грин тут же зацепился за это слово. Разве его не выгоднее захватить как заложника? Два заложника израильского уголка лучше, чем один. Что-то еще не давало покоя. Он понял, что смерть водителя. Грин стрелял в крышу кабины о водителя, труб которого выбросил этот тип. Не было огнестрельной раны. Водитель был убит заточкой в глаз. Убил своего. Зачем? А еще при обыске Грин нашел у него мешочек горошин и несколько доз спека. Дорогой товар. Может быть, были и жемчужины, но тот мог успеть их проглотить. Подельника зачем зарезал? Рявкнул Грин. Решил барыш не делить. Ох, мылка пропала. Грин явно угадал. Кто мог заплатить такую взятку и за что? Если бронзовый круг утверждал, что желает получить Нину. Нука, показывай, что под брезентом. Тот нехотя подчинился, сдергивая покров. Под ним были трупы. Куча мертвецов со значками Бронзового круга. Кто-то очень сильный и богатый заплатил водителю его напарнику за смерть этих людей или убил сам. у ш л ы и водитель решил не делиться, а все забрать себе, расплатившись с напарником за точкой в глаз. А виновными должны были, судя по всему, стать те, кого остальные люди Бронзового круга, если с ю д а едут именно они, увидят на месте этой труповозки. Кто-то решил по крупному подставить и бронзовый круг, который хотел контролировать грабовщика, и райский уголок, повесив на него это убийство. В любом случае следует сейчас сбежать со всех ног, соблюдая радио тишину и ни в коем случае не в сторону стаба, чтобы его не связали с ним. Куча разозленных стабов, стронги с желанием убивать, рейдеры с желанием грабить – это слишком опасно. Грин выхватил пистолет, застрелив мутного типа. Мертвые не болтают и бросился прочь перпендикулярно дороге.